Письмо. Раздел Гигиена мысли. Вопрос о том, с чего всё началось, взволновала меня. Вот незадача. Волнует и не даёт покоя, накатывает беспокойство: как связать материю, которая, если верить физикам, родилась из большого взрыва, и дух, твавший начало жизни во всём её нынешнем ангабараже? должно же быть нечто объединяющее эти два начала. Очень соблазнительно найти самый маленький корпускул, который бы присутствовал и там, и там. Не даёт покоя мысль, что есть нечто соединяющее не только материю и нематерию, но и следующую составляющую реальность время. Должно же быть что-то, протянувшееся из бесконечности в бесконечность. Не случайно в Священном Писании сказано, что у Бога тысячи лет, как день один, и наоборот. Значит, есть такой же корпускул первоосновной, и во времени тоже, не только в материи. Материя и время не хватает пространства, а хоть должно быть нечто новое. объединяющий и пространство, несмотря на его безграничную безграничность. То здесь фантазия упирается в непреодолимые препятствия. Корпускул материи и времени должен быть одновременно самым маленьким в материальном мире, вечно существующим во времени. бесконечно быстрым в пространстве, настолько быстрым, чтобы мгновенно перемещаться на расстояние бесконечности, со скоростью... Нет, без скорости. Раз, и уже где угодно. Самое удивительное, что это должно быть нечто хорошо знакомое каждому. Такое знание заложено изначально и свойственно разуму, потому что именно это, Его продукт или составляющая является тем самым корпускулом. Кажется, я нашел ответ, по крайней мере для себя. Этим корпускулом является мысль. Молния — электрический искровой разряд, проявляющийся обычно яркой вспышкой света и сопровождающим ее грому. Электрическая природа молнии была раскрыта в исследованиях американского СССР. Физика Франклина по идее которого был проведён опыт по извлечению электричества из грозового облака. Молнии были также найдены на Венере, Юпитере, Сатурне и Уране. Средняя длина молнии 2,5 км. Некоторые разряды простираются в атмосфере на расстояние до 20 км. Процесс развития наземной молнии состоит из нескольких стадий. На первой стадии в зоне, где электрическое поле достигает критического значения, начинается ударная ионизация. Создаваемые вначале свободными электронами, всегда имеющимися в небольшом количестве в воздухе, которые под действием электрического поля приобретают значительные скорости по направлению к земле и сталкиваясь с молекулами, составляющими воздух, ионизируют их. Каким образом возникают электронные лавины, переходящие в нити электрических разрядов стриммеры, представляющие собой хорошо проводящие каналы, которые сливаясь, дают начало яркому термоионизированному каналу с высокой проводимостью, ступенчатому лидеру молнии. Движение лидера к земной поверхности происходит ступенями, в несколько десятков метров, со скоростью примерно 50 тысяч километров в секунду. После чего его движение приостанавливается на несколько десятков микросекунд, а свечение сильно ослабевает. Затем в последующей стадии лидер снова продвигается на несколько десятков метров. Яркое свечение охватывает при этом все пройденные ступени. Потом следует снова остановка и ослабление свечения. Эти процессы повторяются при движении лидера до поверхности Земли со средней скоростью 200 тысяч метров в секунду. По мере продвижения лидера к Земле напряженность поля на его конце усиливается, и под его действием из выступающих на поверхности Земли предметов выбрасывается ответный стример, соединяющийся с лидером. Это... Особенность молнии используется для создания молнии-отвода. В заключительной стадии по ионизированному лидерам каналу следует обратный, снизу вверх или главный разряд молнии, характеризующийся токами от десятков до сотен тысяч ампер, яркостью, заметно превышающей яркость лидера, и большой скоростью продвижения, в начале доходящей до молнии. Ста тысяч километров в секунду. Температура канала при главном разряде доходит до 25 тысяч градусов по Цельсию. Длина канала молнии может быть от 1 до 10 километров. Диаметр несколько сантиметров. После прохождения импульса тока ионизация канала его свечения ослабевает. В финальной стадии ток молнии может длиться сотые и даже десятые доли секунд. достигают сотен и тысяч ампер. Такие молнии называют затяжными, они наиболее часто вызывают пожары.